Глава 9 Джон Тернер. Неосознанно хмурил брови, оглядывая огромный зал, тщательно всматриваясь в лица приглашенных. «Если говорить откровенно, я не любил балы и подобного рода светские мероприятия. Слишком много людей, много голосов, кривляний, жиманостей, лжи и масок, что люди надевают на свои лица, дабы быть кем угодно, но только не самим собой». Притворство и лицемерие я считал самыми отвратительными качествами. Но одеваться некуда. Я поддался уговорам Перри и принял таки приглашение, а через портал прибыл в столицу. Мой дракон определенно проводил свое время куда интереснее и плодотворнее, нежели я. Едва мы оказались здесь, как Перри тут же улизнул на шляпную фабрику. В гости к маленькой драконице. По идее, я должен был отвлечься и выбросить из головы одну вредную особу, но пока нахождение в столице и в душном бальном зале среди разряженной толпы должного результата не приносило. Леди Чантервиль занимала все мои мысли и никак не желала их покидать. Я медленно обходил зал, и мое продвижение замедлялось из-за того, что меня знал почти каждый, кого я встречал. И каждого требовалось поприветствовать и учтиво перекинуться хотя бы парой вежливых фраз. Светский этикет невообразимо утомлял и вгонял в тоску. «По мне, лучше оказаться в землях пустоши, провести утомительный бой с тварями хаоса, чем изображать из себя светскую личность». Между тем юные барышни, впервые оказавшиеся на балу, безумолку трещали, громко обсуждая, кого из них первые пригласят на танец молодые мужчины. Я же со скучающим видом продолжал обозревать помещение но мое уединение нарушил женский голос за спиной. Томный, чуть низкий, бархатистый. «Милорд? Невероятно. Граф Джон Тернер собственной персоной? И где? На балу, в столице? Вот так неожиданность!» Я сделал кислое выражение лица, но тут же снова принял равнодушный вид и обернулся. Взял протянутую ручку, затянутую в белую перчатку, едва коснулся ее губами, приветственном жесте. «Леди Морелли», — произнес я, — «очень рад вас видеть, милорд», — кокетливо проворковала графиня. Она вдова вот уже лет десять. Удачно вышла замуж за престарелого графа, который так и не обзавелся наследниками и по странной случайности помер через полгода после свадьбы. Все огромное наследство досталось юной хищнице». Сама же девушка вышла из благородной, но обедневшей семьи, и это замужество помогло вернуть ее семье былое величие, которое, к сожалению, ни к чему хорошему не привело. Родители, видимо, от счастья вскоре скончались. Двое старших братьев спились и тоже не очень удачно закончили свою жизнь, померев от загадочной болезни. Довольно темная история с близкими графини. К ней прикрепилась слава леди смерти. Так ее называли за глаза. И в чем то они были правы. Амалия Морелли действительно была прекрасна, стоя передо мной, словно чёрный грациозный лебедь. На нее бросали вожделенные взгляды мужчины. Они соперничали между собой, кто пригласит леди Морелли на танец первым и кому она, в принципе, отдаст свое великодушное предпочтение. Но роковая красота Амалии была ядовитой. Она, подобно яркому цветку, приманивала к себе глупых пташек коими являлись еще неопытные молодые самцы, думающие лишь одним местом. Она пользовалась их обществом, связями и богатством. Леди тщательно и избирательно подходила к выбору очередного молодого любовника, и первым пунктом в ее желании стояла строчка о его богатстве. Юноши готовы были драться на дуэлях за один ее только взгляд, не понимая, что душа этой красотки лжива и коварна. Ее внешность всего лишь маскировка опасного, наполненного разрушающим ядом хищного цветка. Не зря ее называют «Леди Смерть». Графеня обладает соответствующей магической силой. Ей с легкостью поддаются даже самые опасные растения, которые от одного лишь прикосновения к ним могут убить свою глупую и беспечную жертву. Но не «Леди Морелли». У нее имеется природный иммунитет и дар, позволяющий ладить с растениями-убийцами. Чем она с радостью и пользуется? Поговаривают, что от ее ядов нет противоядий, и созданные ей эликсир стоит огромных сумм. Но, к счастью для самой Леди Морелли, пока еще не было зафиксировано смертей от ядов ее производства. Иначе графия недавно бы уже лишилась своей роскошной и богатой свободы. С другой стороны... У меня есть мнение, что ее дела прикрывают высокопоставленные персоны. Но пусть пока они ей и покровительствуют, но рано или поздно все станет явным. Черноокая, с изящными нитями бровей и волосами черного, жгучего цвета, она обмахивалась кроваво-красным кружевным веером с невероятной ловкостью и грацией, чуть склонив очаровательную голову на бок, и при этом улыбалась так невинно, словно ее душа была чиста, как самый светлый день в году. Я коротко улыбнулся ей, рассматривая женщину валом платья, которое ей, несомненно, шло. Вы, великолепны леди. Произнес я из вежливости. Впрочем, по-другому и быть не может. Благодарю, милорд. Хлопнула она густыми черными ресницами и кокетливо прикусила губу. Определенно сегодняшний вечер удался. Я встретила вас, и мое настроение сразу улучшилось. Хм. «Обычно при виде меня у всех, наоборот, портится, произнес я в ответ непреложную истину. «Это потому, что у них есть что скрывать, граф. Вы же раскрываете любые тайны. Поговаривают, что вы чуете преступников, и с легкостью можете определить, виновен человек или нет». «Вы желаете проверить мою способность на себе, леди?» — спросил ее, добавив в голос немного металла. Мы остановились. Амалия не отвела от меня своего взгляда, не смутилась и не испугалась. Она лишь шире улыбнулась и произнесла чуть хриплым и томным голосом. «Я с удовольствием готова испробовать на себе все ваши способности, граф!» И охмыкнул, рассматривая ее, словно актрису на сцене. Амалия воистину искусно выдвинула вперед свою пышную грудь в откровенном вырезе. Миновать этой красоты ни одному мужскому взгляду было не под силу. Словно мастерский игрок... Она изображала невинность, прикрытую роковым соблазном. До момента, как я влюбился в леди Чантервиль, я являлся настоящим ценителем таких удовольствий. Легких, ничего не значащих и быстро забывающихся. Поверьте, леди, вам совершенно не понравятся мои методы и мои способности, если начну применять их в отношении вас. Так что лучше направьте все свое очарующее обаяние на другие объекты. «На тех мужчин, кто действительно жаждет оказаться во власти вашей красоты». Коротко ей поклонился и собрался оставить леди одну, но не смог, так как она хватка схватилась цепкими пальчиками за мою руку и проговорила. «Милорд, Джон, я ведь могу к вам так обращаться?» «Только сегодня», — позволила леди маленькую вольность. «Какая щедрость!» — улыбнулась она и добавила. Но мое предложение гораздо интереснее вашего. Я приблизился к ней ближе дозволенного, и моего носа тут же настиг аромат амалии, приторно-сладкий, тяжелый, удушающий. Но этот запах ей, несомненно, шел, подчеркивал ее натуру, сладкую внешне, но смертельную внутри. Леди Морелли, я не нуждаюсь в предложениях абсолютно никакого рода. Мой ответ был твердым и красноречивым. Я знал, что желает получить от меня эта красотка. Но, увы, как бы прекрасна Амалия ни была, ее красота меня не трогала. Даже наоборот, в чем-то отталкивала. Быть может, я просто ощущала ее истинную суть. «Вы разбиваете мне сердце, граф?» — опасно произнесла графиня, прищурив свои темно-карие глаза. «А ведь я могла бы подарить вам самую великолепную ночь в вашей жизни». Она многозначительно посмотрела мне в глаза, и провела розовым язычком по своим пухлым губам. Откровенно пошла. Амалия не скрывала своих намерений в отношении меня. Вздохнул и понял, что еще чуть-чуть и нагрублю этой, приставшей ко мне женщине. Терпеть не мог людей, которые навязываются и не понимают с первого раза конкретного отказа. «Леди Морелли, чтобы разбить ваше сердце, для начала вам нужно им обзавестись», — проговорил я, чем вызвал возмущенный взгляд Амалия. Она поджала пухлые губы накрашенной алой помадой, потом я взгляд смягчился буквально на секунду, и она ледяным тоном произнесла ⁇ Учтите, граф и инквизитор Джон Тернер, я не прощаю отказов. Никто не смеет отталкивать меня, никто. ⁇ Все когда-то случается впервые ⁇,⁇ сказал я и резко, обернувшись, ушел. К сожалению, я не видел, как леди Амалия Морелли, провожала мою спину обозленным взглядом, как она сжала в своих тонких пальчиках веер и переломила его на две части. Джон Тёрнер. «Всё с меня достаточно на сегодня светских бесед. А Бал тем временем набирал обороты. Мужчины и женщины, юноши и девушки готовились к танцу. Согласно обычаю, каждый выбрал себе партнера. А затем все они закружились в поване». Невероятно сладостно выглядели двигающиеся, вращающиеся и порхающие пары. Не был я любителем балов и танцев, но с удовольствием закружил бы в танце одну довольно эксцентричную особу. Тряхнул головой прав Перри, я снова стал ядержим. Возможно, зря я отказал леди Морелли. Быть может, ее удушливая красота помогла бы мне забыться. Но не в моих правилах менять свои решения». Я решил покинуть мероприятие и вернуться домой. Перри показания значит, компанию мне составит наполненный бокал, хорошая книга и огонь в камине. Великолепное завершение скучного вечера. Пэри, даю тебе время до утра. Как только взойдет солнце, я открою для тебя портал, чтобы ты вернулся домой. Отправил мысли на сообщение своему фамильяру и не ожидал, что тут же получу от него ответ. Думал, что мой дракон всецело занят очаровательной драконицей. «Не нужно никакого завтра. Я возвращаюсь с тобой, Джон». Голос дракона был полон тоски и печали. «Перри», — насторожился я, что -то — «что-то произошло?» «Не обращай внимания, друг», — вздохнул он. «Когда она узнала, что я не столичный, то выдала свою фи. Представляешь, я, видите ли, не так хорош для какой-то замухрышки, которая живет хоть и в столице, но на старой шляпной фабрике. Мне сказали, чтобы я приходил к ней, как только стану столичным драконом». «Глупости, Перри. Ты великолепный дракон. А ты сказал ей, что помогаешь не какому-то магу, а инквизитору?» «Сказал...» «Стал еще печальнее мой друг». После этого она потеряла сознание, а когда я привел ее в чувство, она заявила, чтобы я никогда не попадался ей на глаза и обозвала меня белым инквизиторским злыднем Я даже разбился с шага от рассказа друга. «Странная реакция», — проговорил задумчиво. «Знаешь, в этот момент я увидел ее словно с другой стороны. Все очарование исчезло в один миг. И шорстку у нее не блестит, и колтуны имеются. Один глаз больше другого, когти не подточены, зубы желтые и хвост облезлые. Бррр. На самом деле она чудище». Я рассмеялся. «Значит, никакого разбитого сердца и душевных мук, Перри?» «Никаких, Джон. Я еще слишком молод для таких вещей. Драконец многое мне не нужна та, которая будет воротить нос от того, что мы с тобой не столичные». «И ты инквизитор!» «Отличный настрой! Так, Перри, я на месте. Жду тебя и открываю портал!» «Уже лечу!» Едва мы оказались дома, как меня тут же окутала благостная тишина и запах родного крова. «Как же хорошо в краю родном!» Произнес Перри и потянулся. «Утомил меня сегодняшний день!» «Разделяю твое мнение!» «Поддержал я друга!» но тот ко мне подошел взволнованный слуга и сообщил, что вот уже как час поджидает мой помощник из управления. «Господин граф, он сказал, что не уйдет, пока не увидит вас и не поговорит. Сказал, что дело повышенной важности». Я нахмурился и передал свой плач слуге. «У нас намечается интересное дело?» воодушевился дракон. «Сейчас все узнаем». Твердым шагом вошел в свой кабинет. Мой помощник тут же поднялся с кресла и, поклонившись, звонко сказал... «Доброго вечера, господин инквизитор. Простите за позднее вторжение, но дело не может ждать». «Рассказывай», — без лишних слов распорядился я. Перри забрался в свое личное кресло и навострил с умным видом уши. «Вы просили не сообщать никому о различного рода проступках, леди Оливии Чантервиль?» Начал докладывать мой помощник. Перри тут же скривил свою мордочку и проворчал. «Опять она!» «И?» «Леди снова использовала магию?» «Лишил очередного толстосу моего любимого коллекционного предмета?» Вздохнул я раздраженно. «И ты с этим сообщением заявился ко мне ночью. Оливии становилось в моей жизни чересчур много». «Нет, милорд», — проговорил он, — «на этот раз дело куда серьезней». «Она вызвала тварей хаоса?» — заинтересованно спросил Перри. «Перри, помолчи», — попросил фамильяра. Сегодня сработал артефакт, о котором все давно забыли, Милорд. Артефакт, фиксирующий открытие межмировых порталов, и данные пришли не откуда-нибудь, а из местоположения, где живет леди Чантервель. Я же не раз говорил тебе, что на, та еще заноза в твоей задней. Перри, одернул я дракона. Какого рода эманация?» — Спросил помощника. «Мир явно безвредный, милорд. И судя по нашим данным и координатам, которые есть, этот мир уже вступал с нами в контакт. Но я не нашел никаких записей, когда все это произошло, и кто этот мир населяет. Возможно, сама леди в курсе». «Кто-то еще знает об этом событии?» поинтересовался настороженно. «Нет?» мотнул он головой. «Я сегодня дежурил один, и как только сработал артефакт, я незамедлительно снял с него данные и сразу отправился к вам. Сейчас артефакт не активен». «Никто не догадается, что произошло нечто необычное». «Хорошо, никому ни слова, понял меня?» «Понял, милорд, буду нем, как могила». «Смотри мне, если кому проболтаешься, я тебя съем», — пригрозил ему дракон. Проводил своего помощника и заверил его, что все в порядке, и я лично займусь этим делом. Оставшись наедине с фамильяром, я прорычал. «И почему ей не живется тихо и спокойно?»